391. Матерь Агни-йоги. Родной мой, научился ли ты радоваться уже не препятствиям, но ошибкам? При правильном отношении к ним каждая допущенная должна дать мощный импульс к борьбе с ней и освобождению от нее в будущем. Понял ли ты, что отныне ошибки будут служить тебе ступенями огненной лестницы духа? Радуйся ошибкам осознаваемым, ибо будешь восходить ими. Чем больше ошибка, тем большее противодействие духа должна она вызывать. Так пусть и ошибки яро послужат тому, чтобы возвышать дух. Запомни, теперь нас ничто не остановит. Ни друзья, ни враги, ни радость, ни горе, ни достоинства, ни недостатки, ни тьма, ни подобие света, ни ошибки, ни осознание безошибочности своих действий. все нам отныне на пользу послужит, ибо с владыкой идешь. О явлении сыновства сейчас происходит в тебе. И нет тех сил в мире, которые могли бы препятствием лечь на пути осуществления того, что сказано было владыкой. Покоен будь в вере за будущее твое, ибо сам за тобою стоит. И вижу, и знаю все ошибки твои, но, родной мой, Люблю за несломимую огненность твоего устремления к свету и к нему, который позвал и назвал тебя сыном. Нет порицаний, нет осуждений, радость тому, кто превыше всего в жизни владыку поставил.